Наконец он открывает ещё один поезд, идущий в Гейдельберг. И по всей видимости, вполне степенный и достойный всякого уваженья. Упрекнуть этот образцовый поезд можно разве лишь в том, что он неизвестно откуда выходит. Карлсон попадает в Гейдельберг совершенно случайно и вдруг останавливается там. Можно с лёгкостью представить какой переполох должно вызвать его внезапное появление на станции. Воображаю себе эту картину. Местный жандарм со всех ног бросается к начальнику станции и, запыхавшись, докладывает ему, «Виноват за беспокойство, господин начальник, но на станцию и заявился какой-то странный поезд, вроде, можно сказать, бродячего. Остановился здесь и дальше не с места». «О-о-о!» — широко разинув рот, восклицает начальник. «А «Откуда же он пришел?» В том-то и дело, что неизвестно. По-видимому, он и сам не знает. — Да, это действительно очень странно, — соглашается начальник. — Хм, за все время моей долголетней службы первый такой случай. А что ему нужно здесь? — Ничего не говорит, словно немой, вообще какой-то растерянный. — Но, смелюсь высказать вам, господин начальник, мне кажется, что этот пояс немного того... И жандарм многозначительно тычет себе пальцем в лоб. Хм, снова мучит начальник, задумчиво покручиваясь. Самовольно убежал от кого-нибудь негодяй. Хм, надо будет задержать его здесь, запереть в депо, да так, чтобы он не мог удрать. А о нём, вероятно, будут справляться. Вот тогда мы его узнаем, откуда он и что с ним сделать. Пока я рисовал себе эту картину, Мой ютамимый друг сделал новое открытие, в том смысле, что нам для того, чтобы попасть из Мюнхена в Гейдельберг, сначала нужно ехать на Дармштадт, а потом оттуда в Гейдельберг. Это открытие вливает в бы утраченную были энергию, и он усиленно старается найти согласование между поездами Мюнхена в Дармштадт и из Дармштадта в Гейдельберг. Ну, теперь слава лаху нашёл. Радостно объявляет он мне, «Вот, вполне подходящий поезд. Он выходит из Мюнхена в десять часов и приходит в Дармштадт в пять часов двадцать пять минут, а из Дармштадта в Гейдельберг есть поезд, отходящий в пять часов двадцать минут». «Но как же мы успеем попасть на Гейдельбергский поезд, когда Мюнхенский приходит на пять минут позднее отхода Гейдельбергского?» спрашиваю я. «Это нам тоже не подходит?» «Ах, да». И в самом деле опять ничего не выходит, сокрушённо вздыхает Б. Вот если бы было наоборот, мы как раз могли бы успеть пересесть. Или же, если бы Гейдельбергский поезд был случайно задержан на 5 минут, ну, с этими если бы нельзя считаться, говорю я. Брось ты эту комбинацию и отыскивай новую, более годную. Б выпивает стакан воды, закуривает новую трубку. И в сотый раз углубляется в дебри расписаний. Оказывается, все поезда из Дармштадта уходят в Гейдельберг за несколько минут до прихода мюнхенского в Дармштадт, словно сговорились избегать нас. Б окончательно запутывается в поисках подходящего поезда, не находит такие поезда, которые идут из Мюнхена в Гейдельберг в обход через Венецию и Женеву, заходя по пути в Рим, где останавливается на получасовой отдых, и всё-таки ухитряются совершить весь этот сложный путь в 14 минут. Подаются ещё более искусные поезда, прибывающие на место назначения за 47 минут до своего отбытия из исходного пункта. отъискиваетъ даже поезда идущій изъ Южной Германии въ Парижъ черезъ Скале, оттуда морем до Москвы, а изъ Москвы сухимъ путёмъ въ Парижъ. Не успевъ разобрать всего расписанія, мой злополучный другъ до такой степени балдеетъ, что перестаетъ уже сознавать, где онъ въ Европе, Азіи, Африці или Америці, и куда ему нужно ехать. Наконецъ я отбираю у него расписаніе и прячу его въ свой саквояжъ. Потом одеваюсь сам и помогаю одеться моему бедному приятелю, у которого, по всем признакам, начинает уже заходить ум за разум. Затем забираю все наши вещи и отправляюсь вместе с ними и своим спутником прямо на вокзал. Там я категорически объявляю начальнику станции, что нам нужен специальный поезд в Гейдельберг, по что бы то ни стало и по какой бы то ни было цене. начальник очень любезный и самолично ведёт нас в зал первого класса, усаживает там на диван и просит обождать, пока он распорядится насчёт поезда. Когда же поезд будет готов, нас отведут в вагон, усадят на самые удобные места и доставят в полной сохранности в Гейдельберг. И он не обманул нас. Мой способ оказался, хотя и подороже, да то несравненно быстрее, удобнее и действительнее той головоломки, при помощи которой Б пытался решить вопрос о поездах Ройс в цифрах и названиях общепонятного расписания. Я уж больше не просил своего друга выбирать для нас поезда. Вот что значит энергия. Вообще ездить по германским железным дорогам не особенно приятно. Немецкие поезда не любят спешить и надрываться, а идут, не торопя, с основательными промежутками и отдыхами. Когда поезд остановит сна какой-нибудь станции, то не спешит покинуть ее. Весь служебный персонал, начиная с оберкондуктора и кончая кочегаром, бросает поезд на произвол судьбы и направляется в контору начальника станции. Последний обыкновенно встречает всю компанию «Девят». на пороге конторы, радушно здоровается с ней и бежит домой сказать жене о благополучном прибытии друзей. Выбегает на платформу его жена, еще более радушно здоровается с поездным персоналом и начинается общая оживленная беседа о семейных делах. Приблизительно минут через пятнадцать оберкондуктор вынимает часы и смотрит на них и неохотно заявляет, что Как ему ни грустно прекращать приятные свидания и беседу, однако пора бы продолжать путь. Ну жена начальника станции слышать не хочет об этом. Ах, нет, нет, я вас так скоро не отпущу, кричит она, хватая за руку обер-кондуктора и таща его к себе в дом. Как же так побыть и уехать, не повидав наших детей? Они скоро вернутся из школы и страшно будут огорчены, когда узнают, что вы не хотели их дождаться. Лиза, первое, вам никогда не простит этого. Обер-кондуктор с мушенистом переглядывается, смеётся и говорят: "Ну, делать нечего, придётся ещё подзадержать поезд. Потом как-нибудь нагоним потерянное время". Между тем помощник мушениста успел шыркнуть в квартиру кассира к его сестре и флиртует с ней самым отчаянным образом. Кто подаёт надежду на близкую свадьбу в станционном районе. Один из кондукторов отправился в город за покупками, а другой засела в буфете и угощается там. Словом, весь состав поездной прислуги разбежался. Пассажиры тем временем то же или сидят в буфете, или прогуливаются по платформе. Где-то наконец один из других собираются кондукторы. Ошенисты и кочегары публика приглашает занять свои места в вагонах и поезд, остановив надохнувший и сновами силами идёт дальше.